Андрей Грязнов. «Бережно быть вместе. Второе дыхание любви или как пережить эмоциональное выгорание в отношениях». Читает автор. Предисловие. Иногда любовь умирает негромко. Ни от предательства, ни от скандала, ни по чьей-то вине и ни от времени, а плавно, тихо, постепенно. Сначала ты просто меньше общаешься, Потом реже обнимаешь, и вот уже ловишь себя на мысли, что рядом совсем чужой человек. В какой-то момент приходит понимание, страшнее всего осознавать, что твой партнер не изменился. Он все тот же. А вот ты уже не тот или не та. Твое сердце опустило Это и есть эмоциональное выгорание в отношениях. Его редко так называют вслух, потому что это не модно, не драматично и не выглядит веской причиной для развода. Но проблема в том, что она словно ржавчина разъедает изнутри. И чем дольше вы вместе, тем больше у вас общего — дети, дом, кредиты, воспоминания, прошлое. Тем страшнее в этом признаться. Нам стыдно подумать, что любовь может пройти, что, возможно, выгореть даже в хороших отношениях, что можно перестать чувствовать, и не потому, что кто-то плохой, а потому что никто нас не научил, как сберечь чувства в пути и не потеряться самим. Многие думают, что отношения заканчиваются скандалами, что если не было измены, обид или криков, значит, все в порядке. Но на самом деле все заканчивается там, где вы перестали прикасаться друг к другу по-настоящему, а не только физически. Одиночество вдвоем это самая болезненная форма одиночества. Человек может быть один и вовсе не чувствовать себя одиноким. Но когда живешь с кем-то, делишь жизнь, быт, постель, а внутри — пустота. Именно это и разъедает. Ты просто существуешь на автопилоте, изо дня в день делая вид, что все нормально, а внутри медленно угасаешь. Тишина — это не мир, это некая форма заброшенности. Нас никто никогда не учил, что любовь может выгорать, что чувства уходят не потому, что мы их предали, а потому, что живы и можем чувствовать, что жизнь быт, усталость, молчание и годами неразделенная нежность способны медленно сжечь даже самую сильную связь. Мы не замечаем, как перестаем быть собой, как начинаем улыбаться автоматически, как становимся чужими в собственном доме. Где все родное. Вот простая истина о причине выгорания. Мы не умеем бережно быть вместе долгое время. Мы умеем влюбляться. Мы умеем давать обещания. Мы умеем рожать детей и брать ипотеку. Но мы почти не умеем ежедневно держать друг друга в руках так, чтобы не задушить. Мы привыкаем. Мы устаем. Мы откладываем важные разговоры. Мы молчим чтобы не ранить. Мы живем рядом, но перестаем встречаться глазами. Любовь выгорает не из одного события. Она выгорает от тысячи маленьких потом. Потом поговорим, потом съездим отдохнуть вдвоем, потом обниму, потом объясню, что мне плохо, потом попрошу, чтобы ты был со мной, а не просто рядом. И это потом — превращается в никогда. Люди ценят любовь в два периода жизни, когда ее обретают и, к сожалению, когда теряют. Именно тогда переживаются много эмоций, все кажутся ярким, ведь эти чувства новые и завораживающие. Потери любви тоже сопровождаются сильными эмоциями, пусть даже и негативными. А в остальное время любовь спокойна, лишена прежней остроты и людям это приедается. Им кажется, что яркость исчезла. Порой такая тихая любовь становится незаметной. Решившись написать эту книгу, пройдя вместе с клиентами через их боль, я глубже понял, что представляет собой человеческое сердце и душа, вечно ищущие истинную любовь, и что важно не только ее найти, но и сохранить. Ведь от любви до выгорания не один шаг — а долгая череда событий. Когда наступает выгорание, человек сначала пытается осознать происходящее, и в первом приходит чувство вины, потом злость на себя, а потом и растерянность. Эта книга не про вину, хотя и о чувстве вины мы тоже поговорим. И тем более не про то, как срочно вернуть страсть за семь шагов. Она про честный взгляд внутрь себя. Куда ушла любовь? Что произошло с нами? и можно ли вернуться обратно или пора отпустить эти отношения. Мы будем говорить о боли, о тишине, которая звучит громче крика, о желании все бросить и одновременно остаться, о мужестве быть честными с теми, кого когда-то любили. И если вы включили эту книгу, возможно, вы уже устали, запутались и не знаете, как быть дальше. Давайте начнем с самого простого и одновременно сложного. Хочу, чтобы вы знали, вы не одиноки. И это чувство пустоты, ощущение, что все выгорело, не приговор. Это лишь точка, откуда можно либо уйти, либо начать все заново. Решение будет вашим. Я лишь хочу, чтобы вы дошли до него живыми, честными, не сломав себя. Эта книга — не универсальная инструкция, а мой личный профессиональный опыт. Путь, который я прошел сам и продолжаю следовать вместе со своими клиентами. День за днем вникаю в строки их жизни. Я написал их, чтобы те, кто сейчас чувствует опустошенность, выгорание, одиночество внутри, в глубинах своей души не думали, будто с ними что-то не так. Чтобы разлюбившие не ненавидели себя за это, а те, кто еще надеется, поняли, что надежда — это не стыдно чтобы те, кто ушёл или остался, сделали это осознанно, честно и с уважением к себе и партнеру. И если хотя бы один человек, слушая эту книгу, скажет себе, «Я не один, я понимаю, что со мной происходит, теперь я могу дышать», значит, она была нужна. Эта книга не терапия, это честный разговор с теми, кто тоже оказался в этой тишине кто не знает, остаться или уйти, кто устал быть живым-мертвым, кто хочет понять, что со мной, могу ли я это исправить, и если могу, то как, или пора все отпустить. Я не даю готовых ответов, но верю, что каждый слушатель сможет найти свои между строк этой книги. В ней есть надежда и понимание, что честность с собой все же лучше притворства, и с этого все и начинается.